Глава шестая «Джуди, моя дорогая куратор, сделала свой ход в самый последний момент. В ночь с пятницы на субботу, после того, как мне позвонили со скрытого номера и пригласили в Кремль. Машина должна была приехать за мной к десяти утра, поэтому я, опустошенный вторым марафоном тренировок с Юлей, отправился спать и восстанавливать свои силы. Вообще, день был очень насыщенный и без этой тренировки. С утра привел тело в норму, разогрев мышцы. Поплавал в озерце, распугивая рыбу. К обеду поехал в город, чтобы посмотреть, как продвигаются ремонтные работы, и заодно глянуть, как проходит тренировка гвардии Светловых. Поговорил с бабулей, которая всучила мне целую корзину помидоров для Виви. Дед Петр прошелся по моим гвардейцам из числа соколят и гвоздик. Хорошего он сказал мало, но в целом даже похвалил, если сравнивать с его комментариями о мастерстве и подготовке бойцов Светловых. Жаль, не застал момент, когда дед Петр гонял сокола с дубом и всех остальных. Но ничего, успею еще посмотреть на все это. Ведь сегодня еще прибыла вторая часть гвардии, причем даже более многочисленная. А все потому, что приехали не только оставшиеся бойцы, но и сестра Хруста, которая займется нашей бухгалтерией. И если это было вполне себе ожидаемо, то вот узнать, что Щевель с собой привез сестру, а Сахат и брата, было сюрпризом. И пусть сестра-щевелюхи будет с нами всего пару дней, до того момента, как она заселится в общежитие университета международных отношений, где растят будущих дипломатов, а все равно несколько неожиданно. Но вообще она явно молодец. Из простолюдинов поступила туда, где девять из десяти чьи-то отпрыски. Младший брат Сахатова был, как говорят в народе, гигантом». «Если старший был крепко сложенным и широкогрудым бойцом среднего роста, то этот в свои восемнадцать вымахал уже за два метра и превосходил старшего брата раза в два. Я и сам был крупным парнем, но рядом с ним ощущал себя тощей спичкой». «И чем только кормили этого богатыря?» Парень собирался поступать в Академию воителей. Правда, был довольно высокий шанс, что он туда не поступит. Но там немного иная система поступления. Требования высокие и отсеивают людей без каких-либо поблажек. Но воители империи нужны, поэтому для всех, кто перенервничал, дается еще одна попытка. В общем, есть возможность дважды сдать вступительные экзамены вплоть до конца сентября. Одна из машин с самого утра была в автомастерской, та, которая разбили окно, поэтому с транспортом был дефицит. Все-таки три машины для нашей толпы явно маловато. «В общем, договорился с Соколом, что он подыщет еще две рабочие лошадки, которые будут способны перевести нас и наши грузы. Что-то универсальное, надежное. И для города, и для бездорожья. Конечно, найти что-то нормальное в продаже с защитой от вонящей магии, плохо влияющей на электронику, я и не надеялся. Достаточно и того, чтобы машины смогли перевозить нас из одной точки в другую». После обеда, когда я закончил дела насущные, мы с Юлей отправились тренироваться до самого ужина. Она пыталась внушать мне мысли, а я учился отводить внушения и притворяться. Она пыталась прочитать мои мысли, а я оставил защиту. После ужина вернулись к тому, с чего начали вчера. Она сделала из меня зайчика. И в этот раз я ощущал тянущиеся от нее мысли, что были способны свести с ума простого человека ощущал и игнорировал целых полминуты, а затем она все-таки прорвалась. Это было сродни гипнозу. Агрессивному, явному, бескомпромиссному. Не знаю, насколько будет опытен тот, кого ко мне отправят, но я очень надеюсь, что существенных изменений в применении этой техники псионникам во дворце не будет. «Ну и еще я надеюсь на то, что мои коллеги все-таки справятся и помогут мне. Но их план изначально строился на том, чтобы наши оппоненты были свято уверены в том, что я нахожусь под их контролем и что лягу во время дуэли, после чего героически обвиню Багратиона в предательстве и данные ему взятки. Ну, или чего-то подобного. По их плану меня загипнотизируют, и с этим мы ничего делать не будем. Они проследят тайно за тем, кто именно будет со мной работать. Найдут подтверждения и улики вмешательства. После отследят, кто еще работает на неизвестного мне генерала разведки, чтобы накрыть всю их сеть взяточников, продвигающих интересы других родов за деньги. Вообще эта тема довольно скользкая. В разных странах, в зависимости от традиции и законов, к этим всем моментам относятся по-разному. И у нас, например, весьма мягкие законы на этот счет. Но оно и Понятно. Императорский род, как представитель государства, на такой огромной территории не может вести постоянный и жесткий контроль. Так что многое отдано на откуп местных аристократов, военных и представителей империи. Вот и получается, что сама практика подкупа весьма распространена и ограничивает ее не закон, а понятие чести и благородства аристократов. «Имеем то, что имеем». Институт подарков высшим чинам и лицам из администрации, как и главам родов, не является чем-то запретным. Наоборот, это своего рода традиция, а успех многих переговоров зачастую зависит от того, как ты смог договориться с представителем другого рода, и для этого подмаслить его нормальная практика. Главное, чтобы это не задевало интересы государства и правящей династии, Но тут у нас не коммерческие переговоры и попытки наладить сотрудничество. Здесь дуэль между двумя боярскими родами. Древними, сильными, могучими. И итог этой дуэли будет нести особое влияние на аристократов и общество в целом. И здесь уже как раз действует святое право невмешательства третьих лиц в вопросы, связанные с Вот купить могли бы и меня. Но это, во-первых, в данном случае незаконно. А во-вторых... Не факт, что я согласился бы. И раз уж они готовы нарушить закон, решили идти на крайние меры и использовать псионнику в личных, а не государственных целях, что в целом под полным запретом. Хотя это спецслужбы. Они могут и переиначить все, обосновав необходимость подобного вмешательства. В теории. Но они не знают, что у меня есть прикрытие, которое крайне заинтересовано в том, чтобы как можно меньше людей были в курсе нашей связи и тем более договоренностях. А при работе с всеонником это может очень легко стать достоянием общественности. И как Багратион собирается не допустить подобное, при том, что гады явно не планируют светиться, от понятия не имею. И вот я поднялся на уже давно знакомом мне диванчике, смотря на холодное освещение гостевой комнаты базы собирателей. Все-таки решила помочь, подытожил я, ощущая себя крайне разбитым и вымотанным после столь долгих тренировок с Юлей. Выглядишь уставшим, произнес голосок моей очаровательной спасительницы, что уже не раз и не два выручала меня. Так и есть, Джуди. Я не смогу тебя увидеть. К сожалению, мой лимит был достигнут. «Надо больше заданий». «Обязательно. Я уже работаю над этим». «Столица» — это то место, где заданий хватает, но и желающих их выполнить тоже достаточно много. «Мы, кураторы, распределяем их таким образом, чтобы каждый получил свою возможность сделать норму, исходя из шансов на успешное выполнение». «А если не секрет, в прошлые годы какая примерно была статистика? Сколько на одного контрактора заданий в Москве и окрестностях приходилось за год?» «Сейчас посмотрю». Пока она искала, я поднялся и, пошатываясь, побрел по уже знакомым коридорам в сторону терминала наград. Пора использовать то, что у меня есть, для повышения моих возможностей и шансов не вляпаться в излишние приключения. В среднем пять заданий в год приходилось на одного контрактора. В основном они были связаны с прорывами тварей, формированием изломов и необходимостью защитить определенное место, важное для нашего общего вклада в борьбу с этой напастью ответила мне спустя минуту Джуди и появилась передо мной в своем виртуальном образе. Такая красота так близко, но к ней невозможно даже прикоснуться. «Эй! Ау!» — умахала она рукой у меня перед глазами, пока я разглядывал ее словно картину в галерее. «Да, я понял. Маловато. Очень мало. Я так до пенсии буду собирать на корабль». «Ну, люди разные, контракты тоже». «И мне контракты на защиту не попадались, это немного очков, которые я недополучил». «Ну, во-первых, за твое время в Москве подобная миссия была всего одна. Во-вторых, ты ведь не собирался демонстрировать свою истинную силу». «Это да. Пожалуй, ты права. Такие миссии с многочисленными зрителями мне не подходят». «Конечно, я права. Иначе какой бы из меня был куратор?» Уперла руки в боки Джуди и очаровательно улыбнулась. «Ну что, будешь выбирать награду, что облегчит твою учить завтра, или доверишься профессионалу?» «Я весь в твоей власти, Джуди. Мне нужно нечто... нестандартное, что не даст выяснить мои секреты псионнику и при этом не вызовет подозрений. Я даже понятия не имею, что бы это могло быть. Вариант с ментальным зеркалом не подходит. Ведь в этом случае псионик будет знать, что он провалился и попал под мой контроль. Прямо как это было с Юлией. Это может напугать. «Обезоружить, шокировать, но не скрыть меня от пристальных взглядов многочисленной гвардии». «А просто скрыться до дуэли и появиться уже на ней ты не хочешь?» «Это трусливо и, в конце концов, лишь привлечет еще больше внимания ко мне. И будет странно не явиться на зов своей повелительницы». «Только она даже знать не будет о твоем появлении во дворце завтра. Кстати, ловко ты использовал своего фамильяра и споил ее тем вечером». «Я была приятно удивлена твоей находчивостью», — рассмеялась девушка, совершенно не беспокоясь о моих проблемах. «А значит, у нее есть план, который эту самую проблему решит в один миг». «Спасибо, только боюсь, этот мой козырь был одноразовым». «Тебе она настолько противна?» «Она мой личный враг, кто бы что ни говорил». Я признаю, что она нужна и важна, но смириться с тем, что она счастливо продолжает развлекаться в окружении своих ручных мальчишек после того, как едва не отправила мой род забвения... Ах, у всего есть причины и следствия, и последствия ее поступка все еще не наступили. Когда-нибудь я сделаю свой ход, и уже он станет причиной новых последствий, влияющих на всю Империю. Такова жизнь и бесконечный виток причин и следствий всего сущего. «Ментальные тренировки слишком повлияли на тебя. Ты стал каким-то философом. Ладно, давай разберемся с твоей проблемой и пойдешь отдыхать». Жестом пригласила меня Джуди к терминалу. «И что тут у нас?» «У нас есть два решения твоей проблемы, Максим. Первое — использовать капсулу фальшивых воспоминаний, которая подменит тебя и твои воспоминания, запечатав истинные мысли и знания. Она изменит твое сознание и поведение на один из базовых прототипов. «Будешь некоторое время сам не свой, но всего лишь на сутки». «Звучит интересно, но что я буду делать, пока контроль будет в этой псевдоличности с фальшивыми воспоминаниями?» «Зависит от по личности. Их много разных. В твоем случае я бы рекомендовала личность спортсмена или ученика. Первый все свободное время будет направлять на тренировки собственного тела. Второй — на обучение и чтение. Приятный бонус». Они изучат то, о чем будут говорить и общаться, читать и узнавать. И все в итоге впитается тобой без остатка. Ты будешь владеть всеми знаниями, полученными за эти сутки. Все будет похоже на воспоминания сна утром. А гипноз? Поглотится псевдоличностью и будет частью воспоминания сна. Непосредственного влияния на твой мозг и действия не будет. Хорошо, тогда подходит. «Сколько стоит такая капсула?» Спросил я в надежде, что такое кратковременное лекарство будет дешевым. Одно очко?» «Дешево и идеально в твоем случае. А второй вариант не хочешь выслушать?» «Если первый идеальный и дешевый, то зачем?» «Впрочем, информация для меня крайне важна, так что я с удовольствием послушаю про альтернативный вариант». «Второй вариант, он дорого стоит. Целых пять очков. Но, думаю, тебя заинтересует». «Я провела некоторые исследования твоих возможностей, особенностей магии и физического развития тела, и выделила твои сильные и слабые стороны для своего командования, а также нашла некоторые базовые вещи, которые могли бы сделать тебя более сильным, могущественным и подготовленным к разного рода нестандартным ситуациям». Мои глаза резко расширились от подобных новостей. «Ведь это то, над чем я сам думал чуть ли не каждую свободную минуту». А тут взгляд со стороны от человека, который даже более сведущ во всяких нюансах и возможностях магов. Ведь она наблюдает за нами уже... <coughs> а сколько ей лет? И как давно она следит за вознёй на Земле? Как вообще существуют эти «собиратели осколков»? Ну что, интересно? Да безумие! Расскажи, пожалуйста, не томи. И так от любопытства скоро лопну. Ответил я красавице, и она загадочно улыбнулась. «Я предлагаю тебе сделать то, что с тобой делали твой дед и отец в юности, ставя магические эксперименты с нетрадиционной медициной, с зельями, купленными за огромные деньги, с микстурами, которые добывали не совсем законным способом. Мне не следует рассказывать тебе о твоем прошлом и о том, на что пошел твой отец ради шанса на твое исцеление. Быть может, ты сам спросишь, когда придет время». «В любом случае, у меня есть препарат на основе измененных растений, доведенный нашей научной лабораторией до состояния эликсира бриллиантового ранга по вашей градации, используемой алхимиками». Бриллиант? Это же легенды! Ну, легенды для тех, кто с ними не сталкивался. А для тех, кто их применял, это становилось одним из важнейших событий в жизни. Правда, даже бриллианты зачастую несут негативные последствия. Слышал ли ты легенду о лавовом боге? Тоже не считал эту легенду о человеке, что был способен плавать в активном вулкане. А что если я скажу тебе, что это не совсем легенда, и все было с намного более печальными последствиями, чем представлено в сказке? Там ведь из-за злости бога случилось извержение, и погибла деревня с добрыми пастухами. Попытался я вспомнить древнюю легенду и сказку, которую не слышал уже много лет. Да, последствия того извержения слегка приукрасили. А тот факт, что этот архимаг древности действительно стал невольной причиной извержения, скрыли. «Ого! Я не скептик, но все же, как вы узнали об этом?» Нашли его потомков, которым эта история передавалась из поколения в поколение. Он был нашим контрактором. «Был?» «Да. К сожалению, сила, которой обладал лавовый бог, не передалась по наследству. Да и вообще, это был закат его жизни». «И мы подозреваем, что применение того бриллиантового эликсира привело к бесплодию, потому как новых детей у него не было». А... «А ваш эликсир какими последствиями обладает? И что мне даст?» «Напрягся я». «Вот тут мы и подходим к самому интересному. Мы не алхимики. Мы ученые. И наши возможности анализа и экспериментов несколько превышают то, чем могут похвастаться ваши специалисты». Поэтому и о последствиях мы знаем заранее. Посмотри на терминале то, что я для тебя подобрала. Уверена, тебе понравится». Очаровательно улыбнулась красавица. Я повернулся к экрану и стал читать название и свойства появившегося эликсира. «Эликсир стальной воли изменяет особенности сопротивления внешнему воздействию псионического типа таким образом, что любые внешние приказы и попытки вызвать у обладателя способности страх... Панику, спокойствие, ярость, мужество и прочие им подобные состояния рассеются сразу же после контакта с разумом носителя способности. Заклинания иллюзий не будут оказывать какого-либо влияния. Заклинания гипноза не будут оказывать какого-либо влияния. Заклинания взятия под контроль не будут оказывать какого-либо влияния. Любые заклинания, не оказывающие влияния на обладателя стальной воли, будут доносить заложенные в них указания до цели данного заклинания. «Круто! Генетические изменения в магическом поле? Это просто потрясающе! Почти то же самое, чему я учился все это время. Только тот, кто меня атакует, не будет знать, что его заклинание не подействовало, а я смогу подыграть, чтобы он убедился в успехе своей гнусной атаки. Хм, это тоже подходит. И более того, это навсегда». «Верно, только не забудь о минусах». «Невозможность получить ментальное усиление вроде спокойствия, ясности сознания и прочих». «Да, но ничего. Это можно взрастить в себе и без помощи со стороны. Да и не так часто сейчас псионики оказываются на поле битвы, чтобы подобные заклинания имели хоть какой-либо вес. О! а это единственный вариант такого эликсира, который есть для моего усиления?» «Конечно, это не все. Я посмотрела разные варианты и кое-что подобрала специально для тебя. Впрочем, в бою это не особо поможет. Но, думаю, ты рано или поздно приобретешь это зелье. И скорее рано, чем поздно почему-то рассмеялась Джуди, и на экране сменился текст. Схема магической печати сладострастного сна. Внедренная в магический источник схема печати дает носителю способность накладывать модифицированную шумерскую магическую печать с возможностью задавать сюжет сна. Не каждая жертва наложенной печати сумеет отличить сон от реальности, зависит от продуманности сюжета и особенностей поведения и мышления объекта воздействия печати. Печать может быть использована не чаще одного раза в сутки, после чего начинает перезаряжаться, используя для восстановления ману из магического источника носителя печати. При перезарядке схемы печати организм носителя будет стремиться в первую очередь восстановить именно ее, из-за чего общий объем доступной маны снизится до завершения перезарядки. Я посмотрел на экран и перечитывал все раз за разом, не веря своим глазам. Быть того не может. Тадам! «Сюрприз! Специально для тебя! Пришлось повозиться с нашими специалистами, чтобы заложить в печать эту модификацию с программируемым сном жертвы. Так что теперь ты можешь не переживать за Стефанию. Вернее, пока еще переживай. А вот когда купишь это, тогда выдохнешь и расслабишься». «Да плевал я на Стефанию! Это правда? Древнее искусство шумерских печатей существует! Оно все еще живо?» Осталась парочка живых представителей, живут отшельниками, считаются чудиками, пророками, колдунами. В горах Ирана не только таких можно встретить. Там вообще много интересного скрыто от глаз людей, как и в джунглях Амазонки. Обалдеть! Я хочу встретиться с ними! Искусство печати — это же читерство в мире магии! Про них почти ничего не сохранилось. Кто-то вычеркнул их из этого мира, прямо как и... Я вспомнила о Семиродах шесть из которых в древности несли крест правителей древней империи, пока их за один век, за одно поколение, не вырезали. Остался лишь наш немногочисленный род, что был не так властен, не так развит и не так силен, что жил в северной глуши, там, где понятие цивилизации только зарождалось. Мой род. И если о родах повелителей эфира я еще знал от отца, то информации о мастерах печати в мире практически не осталось. «Все, что я знал, так это о древнем утерянном магическом искусстве на востоке Средиземноморья. Персы, греки, египтяне. Везде были следы древних мастеров. Но только следы. Кто-то активно уничтожал все записи о существовании искусства печатей, прямо как и о нас, магах эфира. И вот оказалось, что его последователи не вымерли и продолжают передавать свои, по нынешним меркам, мистические искусства магии наследникам». Что еще есть у этих удивительных собирателей? Какие еще тайны нашего мира им известны? Очень интересно узнать, что из себя представляют эти печати и каким образом они работают. Но сейчас есть более важные дела. Сейчас мне нужна дополнительная защита от псионики. Хотя было бы, конечно, забавно наслать на псионика сон, в котором он выполнил всю работу. Но, боюсь, либо он проснется, либо разведка помешает мне. Надо действовать наверняка. Времени у меня нет. Не думаю, что встречи с ними тебе хоть что-то даст. Откровенно сказала свое мнение Джуди. Они действительно странные, а их техники очень специфичны. Не уверена, что они вообще кого-либо учат им. Скорее, они просто передают наследникам, если те рождаются. Ни я, ни мои коллеги не были впечатлены ими после короткого изучения. «Но это потому, что вы не до конца осознаете возможности родовых техник. Если они пережили тысячелетия, значит, они в любом случае удивительны». Сделал я себе пометку в памяти, сам при этом лишь коротко кивнул, пролистал назад список наград и остановился на стальной воле. «Пора закрыть мою очередную слабость. Пять очков — это дорого, но не дороже возможного раскрытия, плены, тюрьмы и расплавленных под пытками мозгов». «Верно, твое место не в столичных имениях и душных кабинетах. Ты создан для закрытия изломов. Так что я жду не дождусь того момента, когда ты устанешь от всех этих игр и интриг аристократии и отправишься закрывать изломы». А, -а, -а, -а если бы все зависело лишь от моей усталости!» Покачал я головой, ожидая, пока чудной агрегат выдаст мне мою награду. Удивительной красоты флакон с бордовой, почти что черной жидкостью, показался, и я осторожно поднял его, разглядывая. «Адаптация занимает довольно много времени. Я бы рекомендовала употребить его сразу и идти отдыхать». Тихонько произнесла мой куратор. «И осторожнее, у него специфичный вкус». «Любое лекарство такое. Ну, за наши мечты!» Я открыл крышечку и влил в себя тягучую горькую жидкость, которая медленно стекала по пищеводу в желудок, обжигая меня изнутри и вызывая приступ тошноты. «Удачи на дуэли, Максим. Жду возможности увидеться с тобой вживую, и нам обоим для этого нужно очень хорошо поработать. Ты будешь подобен стихийному бедствию среди мутантов, и я сделаю все, чтобы принесенный тобой шторм не уничтожил тебя же». «Спасибо, Джуди, а я обязательно сделаю твою жизнь намного ярче и реальней», — провел я рукой по лицу ее проекции. «До скорого». «До скорого», — с какой-то грустью улыбнулась она. И мы расстались, чтобы однажды встретиться вновь. Каждый сказал то, что хотел. На душе стало спокойно, и переживания о ближайших днях больше не стоили ничего. «Я — Макафира. И мой род до сих пор жив, несмотря на таинственных врагов, что уничтожили всех иных магов с этой неудержимой силой. Мастера печати из числа первых жителей долины Междуречья, что заселяли берега Тигра и Ефрата, тоже пронесли сквозь тысячелетия свое наследие в наши дни. По сравнению с этими достижениями, что мне какой-то вшивый псионник? Права Джуди, в крайнем случае можно и просто исчезнуть». Всегда можно исчезнуть и превратиться в кошмар для своих врагов. Но это было бы... неинтересно. Пожалуй, что так. Просто телепортироваться ночью в постели спящего врага и перерезать ему горло, а затем так внезапно уйти? Что может быть проще? Но этот путь мести слишком прямолинеен, и его конец один. Либо я убью их всех и стану врагом всех прочих, после чего буду вынужден вести войну до конца своей жизни против целой империи, а, возможно, и других государств. Либо сдохну еще до этого знаменательного, но совершенно бестолкового события. «Брат, ты там как? Доехал? Какие трудности ждут тебя на твоем пути? Как бы я хотел тебе помочь. Вдвоем мы бы весь тот край перевернули с ног на голову. Но, прости, пока что тебе придется справляться самому». Якутск. Аэропорт. Владимир Берестев вместе со своей спутницей Екатериной Измайловой, что неожиданно для себя получила должность помощницы губернатора Дальневосточного округа империи по вопросам, связанным с птионической активностью, приземлились в аэропорту. Сейчас им с мелкими пожитками на руках надо было отправиться в гостиницу, а после поехать на встречу с губернатором, что стало новым начальником, Измайловой. Находящийся в глубине сибирских лесов, гор и рек, город был обнесен высокой каменной стеной. Огромное количество военных жили там, и то и дело отправлялись дежурить на небольшие, но хорошо укрепленные заставы, где бойцы самоотверженно вели кровопролитную и практически бесконечную битву с мутантами, вылезающими из глубин необъятной аномальной зоны. Две крупнейшие заставы гордо именовались горликами 9 и 11. У них были постоянно действующие гарнизоны в несколько сотен воителей и магов, не считая подготовленных к отражению нападения бойцов армии империи и отрядов местных аристократов. Именно здесь, в этих местах, предстояло возрождать род Владимиру. Вернее, не совсем тут, а еще дальше, в пяти с лишним сотнях километрах на восток, у предгорий Верхоянского хребта. Там есть одна деревушка под названием Дантарсон разросшиеся за годы своего существования до да вполне себе большой военной базы, что контролировало дорогу, ведущую от Якутска до Охотска. Дорога эта дальше следовала вдоль побережья Охотского моря к Магадану, где и завершалась эта трасса, и обжитая людьми граница. Именно так выглядело это сибирское кольцо, что пересекало тысячи населенных пунктов. И была дорога такой длинной, что если бы ее проложили по прямой, то она бы проходила практически через всю Евразию — самая огромная линия обороны в мире, отделяющая мир людей и мир монстров. Недавно в Дантарсон, что в переводе с практически вымершего языка древних жителей этих мест и означало что-то близкое к «оплот воеводы» или «дом военачальника», произошло крупное нашествие монстров. Слишком силен оказался натиск и многочисленные лавины тварей сломили сопротивление не такого уж и большого гарнизона, после чего было принято решение об эвакуации местных. Прилетевшие с якутской военной базы самолеты сделали несколько залпов, накрыв лавину монстров, после чего подключились и вертолеты, прикрыв отход бойцов. Вскоре объединенные силы аристократов и армейских подразделений совершили контратаку и отбили поселок, превратившийся в руины. Прежний глава поселка, барон Астаев, или, как его называли местные, дантар астаев вместе со своей гвардией до последнего прикрывали отступление и погибли. Но трасса не перестала существовать и нести свое предназначение. И теперь этому участку пути был нужен новый страж, новый защитник, новый дантар, И им стал Владимир. Впереди его ждало много работы. Как минимум ему, официально нищему, а неофициально имеющему несколько миллионов рублей наличными, полученными от деда и брата, требовалось найти людей для охраны Донтар-Сомна, а также рабочих, которые построят хотя бы минимальное жилье. В самом поселке мало что уцелело. Повезет, если местные военные, понимая важность этого населенного пункта, войдут в положение и помогут отстроить оборонительные рубежи. В конце концов, именно их отряды вынуждены стоять на не слишком-то удобных позициях севернее, прикрывая трассу от нежданных гостей. Владимир ждал, что его встретят люди из администрации, но все, чего он добился, — это сообщение с адресом и временем, когда ему надо прибыть к занятому губернатору. Он взял два чемодана с вещами, так же, как и Екатерина, и они отправились к выходу из аэропорта. По пути к ним внезапно подошел человек. «Грав Берестев, ваше святство, позвольте помочь вам!» Учтиво предложил свою помощь человек, удивляя и Владимира с Екатериной, и всех окружающих. «Давненько меня так не называли. Еще же это такая честь!» И не подумал отпускать ручку чемодана новый донтар этих земель. «Вижу, вы меня не узнали. Я долгое время отсутствовал, сопровождая вашего брата в Тибете. И сейчас вернулся, чтобы помочь роду Берестевых в час нужды». «Вам предстоит много работы, и без надежного помощника, боюсь, вам не удастся добиться успехов даже с теми деньгами, что вы везёте в этих чемоданах. Меня зовут Морозов, мамин дворецкий и нянька Максима. Это вы? До того, как ваши родители разъехались, я был дворецким и ближайшим помощником вашего отца. И я дал им обоим клятву. Я помогу вам восстановить рот и его былую славу». Владимир отпустил чемодан и обнял старого воителя, слугу рода, что был самым верным из всех. «А как же, Макс? Моему брату твоя помощь нужна не меньше», — тихо проговорил Владимир. «Максиму его – Это вряд ли. Поверьте мне, граф, его жизнь намного лучше вашей. И безопаснее, замечу. Вы уже решили, в какой гостинице остановитесь? Нет. Я бы порекомендовал вам отель для ликвидаторов на острие клинка». «Ваш перстень ликвидатора там будет значить куда больше, нежели титул, который вам в ближайшее время будет лишь проблемы доставлять. Там же мы можем начать отбор бойцов. Я уже поднял некоторые старые контакты, и мне обещали дать несколько номеров проверенных ребят». Владимир слушал Старого Дворецкого, что словно призрак появился в этом городе, точно зная, когда и где его встречать. Тоска, что разъедала его сердце похлеще ядой и кислоты, вдруг начала отступать. И на ее место неожиданно пришло неистовое, буйное, зеленое пламя эфира, что распалило веру в будущее. «Дантар Сомн! Встречай своего нового владыку!»